вскоре после восшествия елизавета Петровны, и уже в январе 1742 года мальчика привезли в Петербург, затем крестили в православие, нарекли Петром Федоровичем, и объявили великим князем, наследником престола, а еще через два года и женили. Эти государственно-династические акты оказались очень своевременными и важными. Младшая ветвь Романовых от Петра Великого Вновь перехватила корону у старшей ветви от Ивана V. Назначив себе наследника в самом начале своего правления, бездетная Елизавета тем самым утвердила власть своей крошечной семьи с расчетом на будущее. Для того, чтобы герцога-мальчика так поспешно привезли в Петербург, были свои причины. Династические связи так причудливо переплелись, что Карл Петр Ульрих оказался единственным мужским потомком не только Петра Великого, но и Карла Двенадцатого. Отец мальчика был племянником короля викинга. Шведы намеревались пригласить малолетнего галштинского герцога в наследники шведского престола. Дело в том, что 24 ноября 1741 года умерла, не оставив детей, королева Ульрика Элеонора, сестра Карла Двенадцатого. Власть перешла к ее мужу Фредерику I, бывшему кронпринцу Гессенскому, который был коронован в 1720 году. В Стокгольме понимали, что после смерти Фредерика в стране может возникнуть династический кризис. Со смертью Ульрики и Элеоноры обрывалась славная династия Пфальц-Цвейн-Брюкенов, правившая страной с 1654 года а Фредерик из-за бездетности оказался единственным представителем династии Гессенов. Став наследником престола, а потом и королем, внучатый племянник Карла XII Карл Петр Ульрих имел шанс основать новую Голштейн-Готторбскую династию. Еще при жизни Анны Ивановны голштинцы поняли, что с воцарением Ивана Антоновича русский трон для Карла Петра Ульриха будет недоступен. Поэтому мальчика стали готовить к шведскому варианту. Он начал изучать шведский язык и основы шведской ветви лютеранства. Но эта подготовка была прервана. Шведов опередила Елизавета. Только в дурном сне она могла представить, что во главе шведской армии, а не будем забывать, что в 1741 году русско-шведская война была в полном разгаре, встанет шведский король, внук Петра Великого, который во главе шведских войск пойдет занимать принадлежащий ему по праву русский престол. Здесь-то икрылась вторая причина поспешного призвания племянника Искиля. Выше уже упоминалось, что согласно завещанию Екатерины I, изданному ею весною 1727 года, была установлена следующая очередность занятия русского престола после ее смерти. Великий князь Петр Алексеевич, Анна Петровна и ее дети, Елизавета Петровна и ее дети, почему мужским отпрыском, отдавалось предпочтение перед женским. Согласно этому завещанию, которое после вступления на престол Елизавета выдвигала как основание для захвата ее власти, цесаревна должна была отдать престол племяннику. Делать это Елизавета, конечно, не собиралась, но оставить столь опасного для себя конкурента за пределами России в руках своих возможных недругов она не могла. В итоге... Привезенный в Петербург галштинский герцог, объявленный наследником русского престола, оказался в золотой клетке. Все царствование Елизаветы он находился под бдительным надзором людей-тетушки, и без ее ведения ничего не мог предпринять в свою пользу ни в самой России, ни за ее пределами. Эти действия Елизаветы оказались дальновидными и весьма удачными. Конечно, не будем скрывать, ей еще везло, как везло всегда и во всем. Казалось, что гения великого отца хранил императрицу Елизавету. Но она и сама прибегла к помощи отца и сделала его культ важнейшим элементом своего политического и государственного существования. В конечном счете это гарантировало ее правлению невиданную ранее политическую стабильность. Ведь дело Лопухиных 1743 года оказалось последним из подобного рода дел, и все остальное царство Елизаветы Петровны прошло на редкость спокойно. Так уж случилось, что под скиптором своей веселой государыни Россия обрела покой и политическую стабильность.